Глава двадцатая. Теперь аккуратненько, на ступеньку. Я одной рукой удерживал Катю, помогая ей подняться, а другой держал коляску с довольно угуковшим мелким. Еще чуть-чуть, и мы на месте. Спасибо вам. Девушка в очередной раз покраснела, хотя казалось куда еще больше. Если бы не вы, так мы, кажется, договорились, что на ты перешли. Я с посмотрел на красавицу. И зря ты мне не дала ментов вызвать. Таких уродов надо наказывать, и маленьких, и взрослых. Вот мы их отпустили, а они опять начнут гонять и людей избивать. Но ведь все обошлось. Катя подняла на меня громадные васильковые глаза, в которых я мгновенно утонул. К тому же и водители Колька честно-причестно обещали, что больше так не будут. «В который раз уже?» Вздохнул я от такой наивности, но, возможно, именно это мне здесь нравилось. Пойдем уже, чудо добросердечное. немногое осталось. Пострадавшая в ДТП девушка звалась Катериной и все-таки сумела убедить меня не вызывать ментов. При этом много она ушибла довольно сильно и наступала на нее с большим трудом. Но от поездки в травму опять же отказалась, хоть я и был готов припрячь прокосячившегося водилу. Тот лишь с грустью глядел на свою десятку, но возражать не решался. С другой стороны, удар самокатом был не такой уж сильный, скорее неожиданный. Сам самокат, кстати, оказался не китайским ширпотребом, а настоящим советским изделием из литого алюминия с эмблемой Раф на руле. Я еще там у себя слышал, что в Риге делали электромобили аж с 80-х годов, ну или собирались. Видимо, здесь производство все-таки было налажено, а кроме того, расширен ассортимент. Потому что выглядел самокат именно поточным изделиям, немного кондовым, но вполне рабочим. Правда, это не спасло его хозяина от выкрученных ушей и болючего щелбана в купе с обещанием, если еще раз будет гонять сломя голову, сдать его в детскую комнату милиции. Это окончательно проняло наглого малолетку. Он разревелся в три ручья, размазывая сопли по лицу. Может, поэтому я и поддался на уговоры Катеньке. «Катя, это ты?» Из двери на лестничной площадке выглянула женщина и, увидев нас, всплеснула руками, выронив полотенце, которое держала. «Батюшки святы! Да что случилось? Господи, подождите я сейчас!» «Так, спокойно, товарищ мама Катя, все под контролем!» Осадил я неумеренный порыв. «Давайте, принимайте свою красавицу!» «Осторожненько, она ногу ударила, и ей стоять тяжело!» Вот так. А теперь богатыря завозим. Вот спасибо вам огромное! Облегченно выдохнула, так когда дочь оказалась на пуфике в прихожей, а внука закатили в квартиру. Даже не знаю, как вас благодарить. Никак не надо, отмахнулся я. Вы лучше Катерину убедите на рентген сходить. Пусть с виду это просто сильные ушиб и ссадина, но кто знает, может, там трещина в кости. Конечно, конечно! Закивала женщина, доставая внука из коляски. А что случилось-то? В меня Колька Самохин из четвертого подъезда на своем самокате врезался, подала голос Катя, умостившаяся на пуфике и потирающая больную ногу. Иванькину коляску на дорогу вытолкнул прямо под машину, а Семен ванятку спас, прямо перед бампером выдернул, и помог нам назад дойти. Господи! Мать девушки от ужаса так крепко обняла внука, что тот стал пищать и вырываться. «Да что делается-то, а? Я ведь давно говорила, что добром это не кончится, то окна мечами бьют, а теперь вот людей сбивать начали. А что, если бы никто не помог? Спасибо вам, молодой человек, огромное спасибо, даже не знаю, как вас благодарить, а Самохину я устрою, До да горкома отойду». «Пожалуйста». Я улыбнулся, слушая угрозы, кажущиеся мне верхом наивности. Всегда рад помочь красивой девушке. У меня хоббит такое. Тот маньяка, кого спасу, тот ДТП. Так что, если вдруг что, обращайтесь. Еще и маньяк! Чуть не рухнула на пол женщина. Боже мой, что творится-то? На улицу страшно выйти. Так поймали уже. Ничего натворить не успел. Успокоил я ее. «Я там просто случайно оказался рядом, шум поднял, а наши доблестные органы его искрутили. Так что ничего не бойтесь, ходите спокойно. А ты, Катя, все же в травму сгоняй. Дел на полчаса, зато никаких осложнений не будет». «Да у меня нога и не болит уже почти». Отмахнулась девушка и, хоть прихрамывая, но поднялась на ноги и прошлась туда-сюда. «Вот, гляди». «Вижу». Я с удовольствием посмотрел настроенные девичьи ножки. Но лучше поберечься. «Да что мы на пороге стоим!» В это время ее мать унесла внука и вернулась. «Проходите. Сейчас на стол накрою, поужинаем. Меня Варвара Михайловна зовут. Я мама Кати. А Ванечка — это мой внук, сын старшей дочери Лизы. Она на комсомольском собрании сейчас. Вот Катя с ним гуляла. Да проходите, не стесняйтесь!» Благодарю, но мне пора. Я действительно не собирался задерживаться. Тоже мама дома ждет. Нет-нет, в меня тут же вцепилась Катерина. Ты же костюм порвал. Давай я зашью. Я умею, на швею поступать буду. Давай снимай. Это же из-за меня случилось, мне исправлять. Я хорошо сделаю, даже незаметно будет. Да неудобно как-то. Я посмотрел на дырки в районе колена локтей. «Не надо! Отдам в ателье, там починят!» «Знаю я, как они там чинят!» Катя не собиралась сдаваться. «Я сама все сделаю. И переодеться во что найдем!» Через пять минут я сидел на кухне, наряженный в спортивное трико мужа старшей дочери. Тоже комсомольца, который сейчас был в командировке, готовил к отправке стройотряды. Так-то они жили отдельно, но пока Елизавета была одна, временно перебралась к матери. Выйдя в декрет, она не забросила работу. А так было проще ухаживать за маленьким сыном. Все это на меня вывалили в процессе накрывания стола, причем сразу становилось понятно, что семья не бедство была. Нет, откровенно, бедных я пока здесь не видел, но, допустим, мы с мамой редко когда покупали хорошую в ветчину В основном на празднике. Зачем тратить лишнее, когда можно взять докторской колбасы и плавленый сырок? На бутер и самое оно. А тут хозяйка выставила на стол и то, и другое, даже глазом не моргнув. Видимо, привыкла и относилась соответствующе. Да и сама квартира просторная, трешка из старого фонда, которые принято называть сталинскими. Высокие потолки, широкий коридор, кухня размером с мою жилую комнату и дочь швея. Впрочем, в Союзе это нормально. Потом пойдет в какой-нибудь институт легкой промышленности, станет дизайнером или инженером на крупном производстве. А ты, Семен, куда поступать собираешься? Естественно, обойти меня в таком важном вопросе категорически не могли. В школу милиции пойди, раз людей спасать любишь. Или в пожарные? Не, отмахнулся я, пробуя весьма вкусный чай. Не мое это. Я ж говорю, спасать — это хобби. А так я больше компьютерами интересуюсь. Думал, вот после 9 класса идти в ПТУ связи или электроники. Но тут уговаривают остаться в школе. Вот теперь думаю». «Конечно, это такой важный шаг», — закивала Варвара Михайловна. «Я тоже Кате говорю, подумай еще раз. Ну зачем тебе становиться швеей? Закончи школу и иди в институт». «Нет, уперлась». Как быть, не знаю. Так, может, и не надо ее трогать. Я поглядел на дымящиеся фаршированные перцы, поставленные передо мной, и уверенно взялся за вилку. Если у человека есть мечта, это же прекрасно. Главное, чтобы не останавливалось на пути. Закончит колледж, то есть училище, получит профессию, посмотрит, как оно там. А дальше, если не передумает, пойдет в институт. Не передумаю. Донесся крик девушки из соседней комнаты, где она зашивала мне спортивку. Даже не надейтесь. Я хочу модельером быть, новые платья создавать. Ну вот, достойная мечта, кивнул я. Наоборот, вам, Варвара Михайловна, радоваться надо, что дочь такая целеустремленная. Не то что я а болтус. Чуть со справкой из школы не вылетел, но успел взяться за ум. Теперь вон оценки исправляю. Так давай я тебе помогу. Показалась в дверях Катя. «У меня по всем предметам пятерки и четверки, так что могу с тобой позаниматься». «Я подумаю и, если что, обязательно попрошу». Кивнул я и глазами указал на костюм, который девушка держала в руках. «Готова?» «А, да!» — спохватилась та. «Вот, гляди». Я изнутри заплатку наложила и прострочила, никто даже не заметит. «Примерь». «Дай человеку поесть!» отогнала дочь Варвара Михайловна. «Мужчинам в его возрасте надо хорошо питаться, самый рост у них идет. Успеет переодеться. А ты кушай, Семен, кушай. Я тебе добавки положу». «Да спасибо, но мне бы и это осилить». Я слегка лукавил, так как мог сожрать раза в два больше и не зажужжать, но и объедать людей не собирался. К тому же боюсь, что если начну просить добавку, то в итоге лопну, настолько все вкусно». «Вы раньше не шеф-поваром в ресторане работали? Думаю, в Европе бы вам звезду Мишлена вручили мгновенно. Если Катя готовит так же, я прямо сейчас на ней женюсь». листец Со смехом повернулась ко мне Варвара Михайловна, глядя, как Катя, покраснев, пулей вылетела из кухни. «Ох, и листец Где только научился такому? Дочка у меня готовит не хуже, но замуж ей еще рано». «Да и тебе тоже. Вы учитесь для начала, а потом думайте о свадьбе». «То есть в целом вы не против?» «Так и запишем». Я кивнул, делая серьезное лицо. «Но придется два года отгонять от Кати ухажеров. У такой красавицы наверняка их пруд-пруди. Пойду к ней в школу, набью морды всем, кто слюни пускает. Пусть знают, что она занята». «Что за шума драки нету?» — раздался голос из прихожей. «Почему меня никто не встречает?» «Лиза пришла!» — сполошилась Варвара Михайловна. «Сиди, сиди, Семен. Я сейчас ей ужин греться поставлю, а то тоже поди весь день не ела со своими заседаниями». Через двадцать минут народу на кухне изрядно прибавилось. Правда, из-за размера все уместились без проблем. Даже Ванька, которого здесь же бабушка принялась кормить смесью из бутылочки. Сама же Елизавета, узнав о случившемся, преисполнилась ко мне самых теплых чувств, от чего мне даже неудобно стало. Я не считал сделанное чем-то особым. На мой взгляд, так поступил бы любой, кто не полный подонок. Семен, не знаю, как тебя и благодарить. Мать Ваньки оказалась симпатичной девицей лет двадцати но в отличие от сестры, влечения она не вызывала. Ты же комсомолец? Пока нет. Пожал я плечами и, предвосхищая вопрос, пояснил. Я же хулиган, вот меня и не взяли. Да быть не может. Вылупились на меня сестры, и Лиза, по комсорговской привычке, тут же взяла все в свои руки. Так, завтра же пойду в твою школу и поговорю с председателем вашего комитета. Даже если ты и был хулиганом, такой поступок искупает это. И комсомол может взять тебя на поруки. А еще он кого-то от маньяка спас. Тут же наябедничала Катя. «Хотя я думаю, что врет. Цену себе набивает». «Правда?» У Елизаветы глаза на лоб полезли. «Это где и когда было? Я это просто так не оставлю». «Так, спокойно», — поднял руки я, сдаваясь на милость победителей. «Уже никто никуда не идет. У меня грамота от КГБ из-за маньяка. На телефоне фотка есть. И мы уже договорились с комсоргом класса, что меня берут в комсомол». «Так что расслабьтесь и дышите носом. Никакой благодарности мне не нужно. Я сделал то, что должен был сделать любой нормальный человек на моем месте». «Нет, так нельзя», — отрезала Елизавета. «Значит, вот что. Я все-таки позвоню вашему председателю и поговорю, чтобы тебя приняли в Комсомол до дня космонавтики и включили в состав делегации от вашей школы на встречу с Леоновым и Овчининым. Любишь космос? Вот и пообщаешься с нашими героями вживую». Так 12 апреля уже прошло, ляпнул я и тут же мысленно отвесил себе подзатыльник. Блин, 3 мая же день космонавтики. Я же говорю, хулиганы раздолбай, даже даты не помню. И тебе не интересно встретиться с настоящими космонавтами? вытаращилась на меня Елизавета. У нас за каждое место бьются, конкуренция ужасная, а ты вот так отказываешься? «Кто сказал, что я отказываюсь?» Фальшиво удивился, я вдруг поняв, что это может быть шикарной возможностью. «Я только за. Главное, чтобы тебе за это не попало. Если у тебя действительно есть грамота от Комитета госбезопасности, то проблем не будет». Отмахнулась-то. «Так что все будет в порядке. По-хорошему, школа сама должна была тебя в список включить. Но это мелочи. Завтра воскресенье, а в понедельник я все решу». «Спасибо». Искренне поблагодарил я, и тут же мой взгляд упал на часы. «Матка боска! Мне пора бежать, а то мама, поди, место себе не находит. Спасибо за все, Варвара Михайловна. Все было восхитительно вкусно. Катя, спасибо за костюм. Что бы я без тебя делал, даже не знаю. Нет, я однозначно приду к тебе в школу, женихов разгоню». Катя, пискнув, покраснела и спряталась за мать. Да наоборот, посмеялась вместе с Елизаветой но, как мне показалось, скорее одобрительно. Уж не знаю, почему. Даже после моих слов они не воспринимали меня как хулигана, но мне это даже понравилось. А то дома, во дворе и в школе ко мне было слишком предвзятое отношение. Да, я это заслужил, точнее, мой альтер-эго, чье место я занял. Но и сам я в его возрасте был не лучший, если даже не наоборот. Но все равно, доброе слово и собаке приятно. Попрощавшись с семейством черных, я отправился домой. Время подбиралось к одиннадцати вечера. Мама уже несколько раз звонила и писала, но в итоге поверила, что я у друзей трезвый, здоровый и не собираюсь влипать в неприятности. Она все еще подсознательно ждала, что я вернусь к прежней жизни. Но оно и понятно. Прошла всего неделя, как я попал сюда и кардинально изменился. И так быстро переубедить ее было практически невозможно. Да и незачем. Меньше говорить, больше делать. Всегда было моим девизом по жизни, и отказываться от него я не собирался. Транспорт уже не ходил, но для меня 3-4 километра теперь были не расстояния. Я каждое утро до школы пробегал десятку, да еще старался максимальный темп держать. А тут легкой трусцой, да только в удовольствие промяться. Так что я не парился, наслаждаясь пробежкой ровно до того момента, как мне показалось, что в темном переулке, мимо которого я пробегал, что-то мелькнуло. Казалось бы, но мелькнуло и мелькнуло. Может, кошка прошмыгнула. Но у меня почему-то прокатилась волна мурашек по спине и бросила в холодный пот. А еще кожу на затылке свело, словно от ужаса, а между лопаток возникло ощущение чего-то тяжелого взгляда. Такое иногда бывает, прямо чувствуешь, как на тебя смотрят с недобрыми намерениями. Но вот в этот раз все было намного сильнее. Словно горячим прутом ткнули. Я даже обернулся пару раз, но вокруг никого не было. То есть люди-то имелись, хоть и немного, но они шли по своим делам, и на меня никто внимания не обращал. И чем дальше я удалялся от основных магистралей, чем меньше вокруг становилось прохожих, тем сильнее проявлялось ощущение опасности. А в темноте то и дело чувствовалось движение. И справа, и слева. Словно меня брали в клещи. И хотя это можно было списать на паранойю или расшалившиеся нервы, все-таки меня сегодня чуть машина не сбила. Но с каждой секундой мне все больше становилось не по себе. И в какой-то момент я не выдержал и кинулся бежать, наплевав на имидж и образ крутого парня. Пусть лучше меня потом засмеют, чем я сейчас сойду с ума. Но, оказалось, мои страхи были не напрасны. Темнота воротен взорвалась, выпуская свору собак. И это были не уличные кабыздохи, которые тоже опасны в большом количестве. Нет, это были громадные, мне по пояс, а то и выше, мощные псы с громадными оскаленными клыками, с которых капала слюна. Лоснящиеся мускулистые тела говорили о недюжинной силе. Горящие алым огнем глаза придавали им демонический вид, но самым ужасным было то, что они не издавали ни звука. Ни лая, ни воя, лишь тяжелое дыхание скрежет когтей по асфальту. Сказать, что это придало мне сил, значит ничего не сказать. Я еще никогда в жизни так быстро не бегал, с трудом входя в повороты и с легкостью преодолевая любые преграды. Ветер свистел в ушах, а то, что полдежины псов, гонящих меня, словно зайца, не плод моего больного воображения, подтверждали визги и вопли случайных прохожих, попавшихся нам на пути. Вряд ли люди стали бы так орать от вида одинокого парня с огромной скоростью бегущего по улице. А вот стая жутких собак уже достойный повод от души повопить. Впрочем, сейчас мне было плевать на мотивацию других людей. Я судорожно соображал, как умудрился вляпаться в такую ситуацию, но самое главное, как мне теперь из нее выпутаться? Несмотря на хорошую физическую форму, в Баку уже колола, Я никогда раньше не бегал с такой скоростью. И если бы не мои занятия, вряд ли бы продержался даже это время. Но дальнейшие перспективы выглядели печально. Нужен был какой-то хитрый ход, позволивший бы мне оторваться от собак или обмануть их. Но как назло в голову ничего не приходило. У нас не Питер, точнее Ленинград, мосты не разводят. Проскочить перед машиной в лучшем случае та собьет одну-двух псин, а в худшем я сам окажусь под колесами, и меня сначала переедут, а потом уже порвут на лоскуты. Нет, все это было не то. Требовалась настоящая идея, а ее все не было. Я уже задницей чуял клыки, готовые в нее вцепиться но сделать ничего не мог. Драться не вариант, меня тупо задавят количеством. Я и так до сих пор цел был только потому, что собакам тяжело ухватить меня на бегу. Но стоит хоть чуть-чуть замедлиться, лучше об этом не думать. От накатывающей паники меня спас паровозный гудок. Никогда не думал, что буду так рад видеть поезд. Я и забыл совсем, что наш город один из крупнейших транспортных хабов в стране, и каждую минуту по путям сновали составы: то сюда, то отсюда. А поезд это вам не машина. Риск, несомненно, выше, но это был именно тот шанс, который я искал. Дыхания уже не хватало, но я на это не обращал внимания, сосредоточившись на цели. Опавшаяся по пути площадь позволила сориентироваться. Путепровод шел прямо за ней, и как раз по нему двигался состав, судя по отсутствию света в вагонах, направлению и грохоту, порожняк, который мог тянуться далеко. Мы такие называли стовагонники. Можно сказать, идеальный для меня вариант. Только вот проблемой было то, что проскочить мимо него нужно было на коротком участке между путепроводом и железнодорожным мостом. А состав уже проехал путепровод, и еще немного и наоборот отрезал бы мне путь к спасению, захлопнув ловушку. Я резко свернул, заодно чудом увернувшись откинувшиеся сбоку псины. Та пролетела мимо и врезалась в урну, вырвав ее из земли и буквально расколотив на части. Но мне было некогда разглядывать подробности. Понимая, что еще секунда, и мало того, что поезд проедет, но ну и собаки меня достанут, я ускорился, хоть, казалось бы, уже некуда». Однако резервы человеческого тела неисчерпаемы. Главная правильная мотивация, у меня она была, даже целых шесть штук щелкали челюстями сзади, желая моей плоти и крови. А я вот жаждал жить, причем желательно целым. Так что еще он отдал с легкостью, поравнявшись с электровозом. Оставалось всего сотни метров, и он въехал бы на железнодорожный мост. Там я уже ничего бы не мог сделать. Но мне этого расстояния хватало. Чуть вырвавшись вперед перед несущимся поездом, я смотрел на приближающиеся опоры железнодорожного моста и лишь последнюю секунду сиганул, вложив в прыжок жабы все оставшиеся у меня силы. Время словно замедлилось. Я летел, чуть повернувшись боком, освещенный фарами стремительно набегавшего локомотива. Позади в последней попытке достать меня в воздух взвились две собачьи туши, но было понятно, что они уже не успевают. Единственное, что интересовало меня в этот момент, успею ли я сам, или сейчас разогнавшийся электровоз отшвырнет меня, смяв словно пустую пачку сигарет. И так закончится моя вторая жизнь, где я толком ничего еще не успел. И растянувшаяся, казалось, на вечность секунда лопнула. Подхваченный воздушным потоком, я отлетел от поезда, больно приложившись о насыпь, и покатился куда-то вниз во тьму. Но это мелочи. Главное, я цел, а двух псин буквально размазало по локомотиву, чего тут даже не заметил. И от осознания того, что я выжил, победил в этой безумной гонке, на меня напал смех. Я бился в истерике, размазывая по щекам слезы, и хохотал, как ненормальный. Так меня и нашла охрана моста из-за происшествия, поднятая по тревоге. Но меня это уже не волновало. Псы исчезли, будто их и не было. Хотя я хорошо видел две туши, валявшиеся возле путей, и темные шары возле них, достать которые не было никакой возможности.